Глава 4. Церемония. Я вышел во двор, где уже собрался весь будущий клан архитекторов. Пока что нас мало, чуть больше 700. Я шёл, а люди сами расступались передо мной, пропуская вперёд. Многие шептались, обсуждая мою новую внешность. Взгляды были самые разные: благодарные, восторженные, иногда даже немного фанатичные, но были и мрачные, скучные, изучающие. Люди оценивали своего лидера. Остановился перед выходом, огляделся, махнул рукой и под изумлёнными взглядами остальных передо мной начала возводиться кристаллическая платформа с двумя лестницами по краям и высоким креслом посередине. Я поднялся и сел. Показуха, бесполезная трата сил вопячивания чувства собственной важности, может быть, Но времена меняются, и меняют их те, кто стоит на вершине, а я стою на вершине. Дождался, пока одни дроны возьмут картинку, а другие выведут её в разных местах в виде колограммы, чтобы видно и слышно было всем. Снова прошёлся взглядом по людям. Боятся, нервничают, не знают, чего ожидать от лидера. Близко со мной знакомы только ядро и ещё несколько человек. Для остальных я загадка. Подвигал пальцами на протезе и начал свою речь. Меня зовут Бенедик, и я Кия. Я запнулся, громкий крик перебил мою речь. Поднял голову, прищурился. К нам летел огромный орёл. Отставить всем, пусть Андрей им займётся, раздалось в ушах всего ядра. Мы и молодчина. Всем оставаться на местах, опасности нет. Если вы побежите, то можете быть убиты атакой мутанта, раздался голос с дрона над людьми. Наш лидер защитит нас. Всем оставаться на местах, опасности нет. Я поднял руку. Орёл был размером с бычка с большими металлическими крыльями. Серый орёл мутант 14 уровня, подсказала Мэй. 14, значит. Что ж, это будет несложно. Повёл рукой, активируя навык Кравовый туман на ладони и медленно сжимая его. За ночь я провёл много экспериментов и научился лучше управлять своими способностями. Послал шар крови в орла, постепенно расширяя зону действия навыка и отрезая путь птички. «Кия-я-я-я!» Орел махнул крыльями, и сотни острых перьев сорвались вниз. «Треск!» Люди внизу вздрогнули, некоторые даже побежали, не послушавшись предупреждения. Они видели, как кровавая сфера накрыла орла. тут же стала кристаллической и разлетелась на осколки, которые зависты в воздухе и повернулись остриями на птичку. Вниз, потеряв свою скорость за пределы территории кланового замка, попадали острейшие перья, протыкая поверхность горы. Кровавая дымка достаточно уплотнилась. Я махнул рукой, отправляя ее в орла. «Кия!» Орёл развернулся и замахал крыльями, спешно улепётывая, но куда там. Бах. Мой шарик тумана врезался в него и взорвался. Несколько секунд птицы не было видно за кровавой взвесью, но потом что-то мелькнуло и орлиная тушка камнем полетела вниз. Я опустил ладонь на кресло, и в то же время осколки начали стремительно падать к земле, слились в единую массу и превратившись в овальную платформу, поймали птицу. Народ восхищённо загумнил, когда ко мне подлетело огромное блюдо с высушенным телом орла. Я коснулся кристаллической платформы, и она исчезла в моём кольце. под заморожёнными взглядами. Неплохо вышло. Очень уж вовремя орёл появился. Может, мы и постаралась, или случайность? Мы живём в опасное время. Я постучал по подлокотнику кресла и прищурив глаза, посмотрел на людей, и чтобы выжить, нужно чем-то пожертвовать, кивнул Мэй. На коллограммах появились картинки, как люди из чужих лагерей собираются, как белки-мутанты прыгают с дерева на дерево, как медленно шагает огромный каменный монстр, как по улицам, сбиваясь в толпу, бредут немёртвые. На улице апокалипсис. Немного помолчал, выдерживая паузу. Все старые устои нарушены, наступила новая эра. И нам предстоит выбрать: сплотиться, развиваться как клан, как город, стать сильнее и выжить или же деградировать из-за внутренних распрей и быть сожранными той нечистью, что миллионами копошится снаружи. Люди молчали, сжимали кулаки, обнимали родных и слушали, молча слушали. Я предлагаю свою систему. Оглядел всех. Клан, ядро и три круга. Строгая иерархия, правила и дисциплина. За всё придётся платить. За нарушение законов наказание вплоть до изгнания. За вклад в общее дело поощрение, включая повышение на круг. Вся власть у меня, как у лидера всех бойцов. Я говорю с вами откровенно, честно и открыто, и надеюсь, что каждый из нас отдаст всего себя на благо нашего клана, на благо вашего и моего дома, города Сангис. Некоторое время все молчали, пока не раздался громкий голос. А как же права человека? Люди волной отступили, оставив в центре небольшое пространство воинственную девушку в очках. Каштановые короткие волосы, тёплый свитер и штаны, за спиной рюкзак. Лоб разделяла глубокая морщина. Вы тут сидите выше всех и рассматриваете нас как своё имущество, личных рабов. Поощрение и наказание за всё надо платить. А кто будет решать? Вы? Кто вы такой, чтобы распоряжаться нашими судьбами? Мы люди, неужели, если мы не сможем работать, выкиньте нас на корм зомби, так? Я молча смотрел на неё стоящую, сжимающую кулачки и тяжело дышащую, а в наушнике мой быстро читал информацию про неё. Мария Тирентьева, студентка четвёртого курса Журфака, была спасена после очистки общежития номер 5. Её просьба по спасению семьи была отклонена, потому что родные Марии жили за городом и не выходили на связь. Используя спутниковый приём, мы пришли к выводу, что семья стала зомби. Маша, я говорил, смотря ей в глаза. Скажи, что ты предлагаешь? Девушка опешила от такого. Она растерянно покрутила головой, а в это время мы продолжала рассказывать о ней. Когда озвучили твой приказ, требуя каждому убить зомби, она сильно сопротивлялась. Только после ультиматума, когда пригрозили оставить её одну, она взяла в руки меч. Я хочу, чтобы каждый имел равные права. Мария набралась храбрости и громко заговорила, чтобы был выбран парламент через голосование, чтобы все ресурсы распределялись ровно между всеми, чтобы вы не сидели и не смотрели на нас сверху, чтобы не создавали специально расслоения в обществе со своими кругами в клане. Класс она получила бронзовый и добавила: Мэй. "Мусорщик называется". Тёмная сфера не дала и другого выбора. Проклассовый навык не говорит. И я едва сдержался, чтобы не засмеяться, когда услышал название класса. Маш, посмотри туда. Я указал пальцем на голограмму. Там весь экран разделился на две части. На правой каменный монстр высотой метров 8, спокойно шагающий и наступающий на машины, а на левой толпы зомби, бредущие по улице. Кто справится с этим? Я сейчас другое видео включу из Юпсиса. Это Новосибирск, сказала Мэй. Или вот. Я щёлкнул пальцами, и картинка сменилась. На ней было видно, как орда немертвых крыс наседает на Е2, отбивающуюся группу людей. Но спустя всего 30 секунд Защита была сломлена, и десятки людей потонули в потоке грызунов. Люди зашептались, на их лицах был виден страх. Это Новосибирск, Маша. Я постучал пальцем протеза по подлокотнику кристаллического кресла, привлекая внимание, буквально 2 часа езды до нас. Кто будет защищать людей, когда эти милые грызуны решат полакомиться человечиной? «Бойцы клана?» – уже не так уверенно ответила Мария. «А бойцам клана зачем это делать?» Маша молчала, пытаясь найти контраргумент. «Потому что это их дом!» – наконец выдохнула она. «Тут есть пища, кровь и безопасность». «Правильно!» – я кивнул. «А как думаешь?» Будут бойцы клана чувствовать это место духом, и если они всё это время рисковали жизнью, сражаясь против зомби и мутантов, спасли сотни жизней, и в итоге их вклад будет аннулирован, поставь себя на их место. Маша вскинулась, хотела что-то сказать, но не успела. Я перебил. Пойми, Сейчас в апокалипсис высокоуровневые тёмные это элита, но так будет не всегда. Каждый найдёт себе работу. Людей надо кормить, нужны повара. Для новых домов нужны строители, для того, чтобы мы жили в чистоте, нужны мусорщики. Машу затрясло, а я продолжил. Нужны юристы, чтобы придумывать правила и законы. учителя, чтобы учить детей и особенно я выделил последнее слово важны древнейшие профессии. Журналист, например, ты же на него училась. Послышались робкие смешки, а Маша, поняв, что я не сказал людям о её классе, более-менее успокоилась. Каждый найдёт себе дело, повторил я. Но сейчас не то время, Маша. Нас пока мало, и я не вижу смысла создавать парламент. Он только расколет клан. Никакой демократии не будет, запомни. И если где в мире она и появится, то быстро расколится из-за внутренних распрей и будет уничтожена. А если вдруг ты недовольна своим классом, многозначительно посмотрел на неё, До вполне вероятно, что при повышении уровня клана или города появится возможность сменить его. Люди загомонили, а в глазах Маши появился проблеск надежды. Я молчал, не знаю, что ещё сказать. Я сперва хотел высмеять Машу перед всеми, сделать её козлом отпущения, а остальных сплотить и направить на неё. по всем правилам диктатуры, но не смог. Не хочу я ломать ей жизни, делать изгоем, хоть я и строю диктатуру с культом личности и прочим, и сегодняшняя речь – часть образа перед народом, но диктаторы тоже разные бывают, так ведь? «А кто будет писать законы и правила?» – спросила Мария. Она была все еще бледна, немного тряслась, но уже не так, как раньше. И если хочешь, я назначу тебя в коллегию, которая будет этим заниматься, улыбнулся ей. Но не волнуйся, всё будет честно. Вынул из кольца папку и махнул ею. Среди нас много разных классов, и даже есть один судья и два адвоката. И я назначу вектор, а они будут заниматься этим. Толстый мужчина в очках приосанился и гордо посмотрел на стоящих рядом людей. Не выдержав, он ткнул большим пальцем в себя и прошептал соседу: "Я судья". Мария же наоборот вся сжалась, снова вспомнив про свой класс. "Я, я больше не имею возражений. Простите". "Ты молодец". Я показал ей большой палец. Одна вышла против всех, не побоялась. Молодец. Мария покраснела. В этом мгновении ей явно хотелось провалиться под землю, чтобы не чувствовать все эти взгляды вокруг. Хлоп. Кто-то начал хлопать. Я едва успел заметить, кто это был. Мэй. Уголки моих губ едва дрогнули. Аплодисменты, начавшиеся с одного хлопка, быстро набирали обороты. И вот я сижу и с наслаждением принимаю овации. Или это они Маши хлопают? Блин, непонятно. «Кия!» – раздался громкий птичий виск. Люди сразу стихли и уже совсем без страха, даже с некоторым предвкушением, посмотрели в небо в поисках птиц. Андри, это воробы. Саша и Хесус справятся с ними. Тебе нужно ускоряться. Раз больше нет претензий, давайте начнём. Положил папку на колени и открыл её. В это же время на крыше здания раздались глухие выстрелы и вторящие им предсмертные визги воробьёв. Как я уже сказал, клан будет разделён на ядро и три круга. Пока что назначение связано только с вашими навыками, но в будущем оцениваться будут и ваши таланты, польза городу. Анна Лазарева, подойди. Аня вздохнула и поднялась по лестнице ко мне, встала рядом. Так, волнительный момент. Главное не сплоховать сейчас. Я назначаю тебя министром города по гражданским делам. Как член ядра, ты получаешь от меня индивидуальное тату, дарующее тебе навыки, ментальная защита первого уровня и предчувствие опасности второго уровня, а также возможность увеличить три характеристики на 6 единиц. Люди загмонили. На воробьё уже никто не отвлекался, все внимательно слушали меня. Многие не верили в слухи, которые ходили по лагерю, но теперь они лично в этом убедились. Голова клана может даровать навыки и очки характеристик. Я на миг прикрыл глаза, активируя навык. Достал из кольца эскиз, который Аня заранее отдала мне, и я всех предупредил ночью, чтобы придумали тату и выбрали видимую часть тела, на которую хотят его нанести. И желательно, чтобы эскиз был связан с их классом или должностью. Аня протянула тыльную сторону ладони, я прикоснулся пальцем, и от него начал расходиться сложный рисунок, состоящий из всяких кружков, стрелочек и палочек. Выбрала, блин, геометрическую хрень какую-то. Аня поморщилась. Всё-таки это довольно болезненный процесс. Когда рисунок завершился, она чуть помедла, раскладывая в голове полученную информацию, кивнула мне и спустилась вниз. Мэй Браун. Мой главный аналитик недовольно зыркнула на меня и пошла в сторону лестницы. Мне нравится ей, когда об отс напоминают. Ну, а что я поделаю, если у неё фамилия такая? Я назначаю тебя министром города по аналитике. Понимаю, что должности все тупые, но нас всё равно мало, и не очень пока важно это. Главное основные отрасли выделить и раздать своим людям, а они уже среди выживших себе помощников поспособнее найдут. Всех назначить министрами, понятное дело, не выйдет. Макото он вообще школьник озабоченный, сделаю его каким-нибудь главным самураем клана, пусть радуется. Главное индивидуальное тату. В будущем, если нас не сожрут белки, это даст ему статус и влияние, а это главное. Мы выбрала себе тату в виде красного пера на том же месте, что и Аня. Ну, хоть не так сложно. После неё я продолжил вызывань к себе ядро из ста меч татушки. Третьим Я вызвал Злату. Она выбрала себе алхимическую колбу в качестве эскиза, влепил ей на ключицу. Потом Алиса попросила красные раскрытые крылья между бровей. Я сперва с неким скепсисом отнёсся к такому выбору, но когда поставил, удивился. Тату очень гармонично смотрелось на лице Алисы и только придавало ей некоторой загадочности. Фэн тоже без проблем принял мой дар. Всю же защита от ментальных воздействий очень ценное свойство тату, а плюс 6 к трём характеристикам идут неплохим таким довескам. Жалко только, что я сам себе не могу его поставить. Эх. Лысому китайцу я хотел на его гладкую кукушку влепить здоровенный знак инь-ян, красно-жёлтый, так сказать. Но тут чего-то отказался, протянул мне листочек и показал на своё горло, где уже успел каким-то красным фломастером показать схематичное местоположение, чуть выше места между ключиц. М-м, да. Глянул на его рисунок. Фен желал себе тату на горло в виде колеса с восемью спицами. Сверху он аккуратно подписал: "Колесо Тхармы". И я выполнил его желание. Фен даже не поморщился, когда татушка начала от пальца распространяться по его горлу. Феде, Миле и Альфреду я отменил кровавый договор. К ядру нужно доверие показывать. Хотя Федора стоит все же связать. Не в себе он. После я под завистливые взгляды толпы одарил и остальных из ядра. Последним был Филипп. Как оказалось, он оборотень олень, точнее, бронзовый старший друид. Но боевая форма у него олень. Поэтому он долго не желал говорить про свои способности. В качестве тату оленю выбрал себе вид свистое дерево, которое я ему набил на запястье. Когда Филипп спустился, я приступил к внутреннему кругу. Сейчас я вызову только двоих человек, чтобы вы их тоже запомнили, а остальных прямо в клан сразу. У нас мало времени и нужно торопиться, предупредил я. Люди, понимающие, закивали. Валерия Исакова, прочитав имя девушки с тавы кинекинеза, она поднялась ко мне, твёрдо смотря в глаза. Сжала челюсти, выпятила подбородок. Хоть ей и не удалось пробиться в ядро, но среди внутреннего круга она была на первом месте в списке. В глаза старалась мне не смотреть. Всё ещё обижена. Ну и ладно. Я назначаю тебя помощником Ани. Подруга сама об этом попросила. Лера оказалась очень умной женщиной, и многие вопросы могла решить намного быстрее и лучше, чем Аня. только вот не хочу я ее слишком наверх пускать». Я прочистил горло и продолжил. «Как член внутреннего круга клана архитекторов ты получаешь тату, дарующая тебе навык предчувствия опасности первого уровня, а также возможность увеличить три характеристики на плюс три». Лера удивленно посмотрела на меня. Что, не ожидала? Думала, поди, что только ядро нормальные плюшки получит. Хе! Я поманил рукой, она неуверенно подошла ко мне. Потянулся пальцем к ее левой брови. Лера сперва дернулась и хотела отстраниться, но пересилила себя и дала до себя дотронуться. Ой! Она вздрогнула, когда на ее брови ближе к кончику Появились три косые красные полоски сантиметра по полтора каждая. Я убрал руку и залюбовался ей. Хороша чертовка, а тату только красит. Лера быстрым движением коснулась из брови, потом посмотрела на меня и отступила к лестнице. Геннадий Мавритка, назвал имя брата сестры киборга, его я сделал главным механиком. Всего во внутренний круг могут войти только 100 человек, такого ограничения классового навыка. В средний 500, а во внешний хоть сколько. Церемония заняла ещё около 20 минут. После гены я перестал подзывать к себе людей, просто читал имена, называл круг, и тату само появлялась. У средних две палочки на левой брови, а у внешних одна. Пока что особой разницы между выжившими видно не будет, но это пока. Андрей, что насчёт коммуникаций в жилом здании и башне? спросила Мэй после церемонии. Я оставил места для труп и проводов. Найди подходящих людей, и подумайте, как нам всё красиво сделать, желательно как можно быстрее. Поняла. Тут как раз есть несколько людей с подходящими классами. Из 100 мест внутренний круг заполнился больше, чем на половину, всего 77. Критерии отбора были строгие. Нужно быть либо бойцом уровня 10 или выше, либо небоевиком, но тут нужен серебряный класс. И то, решение спорное, и в будущем всё станет строже. Например, серебряных строителей было аж 5. Во внутренний я взял всех, но предупредил, что в будущем только один сможет остаться, остальные попадут в средний круг. Мест мало, к сожалению. В некоторых моментах получилось не очень хорошо. Например, Уга, незаменимый помощник Мэй и ее правая рука, попал во внешний круг. Он так и не взял пятый уровень, поэтому я не мог его принять во внутренний уровень, Но скоро, думаю, он подтянется. А за его заслуги, даже если он получит бронзу, то можно Ива во внутренний его назначить. Позже мы с Мейх хорошенько обмозгуем и ограничим количество мест для боевых и других специальностей, а пока так. Дальше шёл средний круг. тогда я сунул всех бронзовых небоевиков или бойцов, которые поднялись выше пятого уровня. Их и так мало. Всех остальных, тех, кто не получил пятый уровень, и детей, и людей с обычными рангами, я принял во внешний круг. Несправедливо, согласен. Фух, вытер рукавом лоб, когда всё закончилось, и мы всем ядром вошли в башню. Не думал, что всё будет так напряжно. Андрей, что дальше? спросила Аня, что-то чиркая в планшете. Зачем ты нас всех позвал? Сейчас сходим кое-куда. Я вам ещё один артефакт не показал. И я повёл ребят на первый этаж башни. Давай быстрее, у нас ещё столько работы. Она страдальчески скривила лицо. Как думаете, куда все станки исчезли? Мы прошли мимо двери в зал классов и остановились напротив больших каменных ворот. Я приложил руку, и они медленно открылись. Вы превратились в это? запинаясь, спросила Алиса. Перед нами стоял большой монструозный агрегат высотой более 3 м и шириной метров 9. В нём виднелись два арочных тоннельных прохода, которые уходили в глубину далеко вперёд, выходя за пределы башни в виде пристройки на заднюю часть территории завода, куда люди ещё не заходили. Именно я с гордостью постучал по металлической поверхности. Это особый клановый артефакт станок кровава повелителя. И что он умеет делать? Осторожно спросила мы, с интересом разглядывая моё детище. Много чего, я высокомерно улыбнулся. Кровавый кирпич и кровавый бетон для строительства, а ещё, я выдержал паузу и выдал, кровавых бетонных монстров. Что?! воскликнули синхронно Алиса и Маша. Офигеть! Резюмировал Сашка, почесывая дулом пистолета заросшую щеку. На его левом виске красовалась красная тату револьвера. «Сюда нужны будут все строители». Я оглядел станок. «Пусть со стороны улицы заходят. Там сделаемый склад для строительных материалов». «А монстры?» – с опаской спросила Алиса. «Они точно не агрессивные будут?» «Они будут защищать наш новый дом». Я улыбнулся. Перемещаться могут только в пределах территории кланового замка. И что нужно для их создания? Игорь молотком постучал по металлическому корпусу станка, светя на тыльной стороне ладони тату красного германского щита. Я поморщился, но не стал его одёркивать. Нужен кровавый бетон, кровь высокоуровневого мутанта и ядро. «Уровень монстра равен уровню ядра, а кровавый бетон делается из крови и частей тел мутантов, но тела зомби тоже подойдут». Аня передернулась. «Не очень приятная работа, пробормотала она, зато высокооплачиваемая». Я поднял палец вверх. «Насчет денег...» Андрей перебил аниме «Перемия». К нам едет группа выживших на нескольких джипах. Их основной лагерь за пределами посёлка. Там человек 300. И я не заметила ничего плохого в их поведении. Они нормальные люди. Понял, отряхнул Ладони. Аня, займёшься станком. Я тебе дам доступ. Вечером доложишь, что там да как вышло. Труп орла с кровью тоже тут оставлю. Хорошо. Я стоял на вершине своей башни и наблюдал, как к нашему дому приближаются четыре джипа. Их встречали группы Макото и Фена, все полным составом, кроме Саши и Хесус, которые спрятались на крыше зданий и ждали команды от Мэй. Трр. Автомобили остановились, и из них начали вылезать люди. По виду самые обычные работники или клерки, если бы не оружие, а броня и бижутерия из сфер, возглавлял группу худой темноволосый парень моих лет. Я напрягся, готовый в любой момент поддержать своих кристаллическим дождем, но вдруг услышал громкие крики. Я вздрогнул и посмотрел в сторону леса. Там, на самом краю, на высоком дубе сидела большая треххвостая черная белка. Она посмотрела на меня, открыла рот и что-то закричала. Из чащи одна за другой начали выпрыгивать белки-мутанты, и громко вереща бросились в нашу сторону. «Вуш!» Порыв ветра всколыхнул под дол моего плаща. Я поддвигал пальцами протеза, не разрывая зрительный контакт с главной белкой, и я смотрел на неё, она смотрела на меня, и оба мы понимали, будет война.